Лариса, запинаясь, окликает нас из темноты. Ее интересует точное время. 736 Она не привыкла быть в такой час под открытым небом. Ей начинает казаться, что ее могут бросить здесь и забыть. «Рано еще!» — шепчет ей Пол. «Я собираюсь заглянуть сегодня в дом Уолтера. Не хочешь составить компанию?» Экс в непонятном изумлении поворачивается ко мне. «Господи! Зачем? Там осталось что-то твое? Нет. Просто хочется заглянуть туда. Уолтер дал мне ключ. Я хочу им воспользоваться. Полиция не против, если я ничего там не возьму. Жуть какая!» После этого я сижу молча. Вслушиваюсь в долетающие из мрака полные для меня смысла звуки. Гудок поезда на далекой главной ветке, громыхание грузовика-дальнобойщика на шоссе, идущего, может быть, даже из Арканзаса, гудение маленького самолета в ангельски добром ночном небе, во все то, что способно утешить нас двоих в эти последние шаткие мгновения, Неподдельно добрые разговоры с вашей бывшей женой всегда ограничиваются постепенным расширением закрытой для вас территории, на которой протекает ее интимная жизнь. В конечном счете, это, наверное, правильно. «Да нет, все нормально», — говорю я. «Ты, я так понимаю, все равно пойдешь». «Верно?» «Экс» смотрит на меня, потом переводит взгляд на освещенное фойе муниципалитета, за которым различается застекленный офис налогового инспектора. Мы оба видим медленно передвигающегося по нему со щеткой уборщика. «Думаю, да», — отвечаю я. «Тут нет ничего странного, правда?» «Но зачем?» Глаза Экс сужаются. Так выражается ее скептицизм по части неопределенностей нашей земной жизни, которые всегда ей сильно не нравились. Не хочется рассказывать. Мужчины чувствуют одно, женщины другое. И не стоит их за это осуждать. Ты иногда так странно себя ведешь. Она улыбается сочувственно и в то же время наставительно, и выражаешься туманно. У тебя действительно все в порядке? Когда тебя еще было видно, ты казался мне бледным. Не в полном, но это пройдет. Я мог бы рассказать ей, как вики дала мне в морду, как меня врезалась магазинная тележка. намного ли к дьяволу добра это принесет? Получится полное саморазоблачение. А ни я, ни Экс его не желаем. Ни сейчас, ни когда-либо. Пожалуй, мы просидели с ней здесь слишком долго. Мы теперь встречаемся только по случаю смерти, мрачно говорит она. Печально, правда? Большинство разведенных и вовсе не встречаются Жена Уолтера укатила на Бимени, и больше он ее не видел, так что мы, по-моему, справляемся вполне прилично. У нас чудесные дети, и живем мы рядышком. И ты любишь меня, — говорит Экс. — Да. — Я думала об этом. Давно тебя не спрашивала. — Ну, я всегда рад сказать тебе это. Я вообще таких слов давно не слышала, кроме как от детей. А ты уверена, слышал не раз? Нет. Говорить, что совсем не слышал, означало бы врать. Иногда я думаю, что ты связан со столькими самыми разными людьми, о которых мне ничего не известно. О том, как это странно. Мне эти мысли не нравятся». Таких людей становится все меньше и меньше. «И тебе от этого одиноко?» «Нет, ни капельки. Крыло ее сайтейшена совсем остыло. Наши дети, уставшие, наконец, от тайн друг дружки, поднялись на ноги и стоят во мраке, как собственные привидения, застенчивые, желающие, чтобы их порадовали, превратив обратно в людей». В чем-то все это похоже на старые времена. Стоят неподалеку от нас, смотрят, гадая, что происходит, молчат, в точности так могли бы вести себя их призраки. — Ты правда хочешь, чтобы я пошла с тобой? — спрашивает Экс, уже готовая сдаться. — Ты вовсе не должна. — Да. — Ладно, — говорит она и коротко фыркает. — «Я могу на полчаса оставить детей у Армантисов. Им так, кстати сказать, нравится. А то ведь мало ли что с тобой может случиться с одним». «Если это стоит каких-то денег, я заплачу». Экс покачивает головой, соскальзывает с крыла. «Заплатишь, да?»